трещи, тварюха, береги нос да ух. Так со святцами в руках, или, точнее, в цепкой памяти, великорос прошел, наблюдая и изучая, весь годовой круговорот своей жизни. Церковь научила Великоросса наблюдать и считать время. Святые праздники были его путеводителями в этом наблюдении и изучении. Он вспоминал их не только в церкви,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 Без конца. В приметах великоросса, его метеорология, его хозяйственный учебник, его бытовая автобиография, в них отлился весь он со своим бытом и кругозором, со своим умом и сердцем, в них он размышляет и наблюдает, и радуется, и горюет, и сам же подсмеивается и над своими горями, и над своими радостями.